Глава тринадцатая Тем вечером, по-прежнему лежа в постели, я слышал снизу голоса. Доносились также запахи. Я очень надеялся, что это готовят ужин. В последний раз я по-человечески ел накануне побега. Голод вывел меня из ступора. Я заметил два тазика с водой, зубную щетку и зубной порошок, смену одежды. Встал, привел себя в пристойный вид и, жестоко хромая, спустился в гостиную. За столом сидели Карина, Хокинс, Эмми, еще трое цветных и никто иной, как мистер Филдс. Я застыл в дверях. Шагу не сделал, пока мистер Филдс глаза на меня не перевел. Перед тем он смеялся над Хокинсовым рассказом, но улыбка сама с собой сползла, мина стала почти скорбной. Мистер Филдс Вопросительно посмотрел на Карину. Карина, в свою очередь, возрилась на меня, а вслед за ней ко мне обратились все взгляды, тоже похоронные. Стол от яств ломился, но пирующие, мужчины и женщины, белые и черные, были в рабочей одежде. — Садись ужинать, Хайрам, — пригласила Карина. Я прохромал к столу, уселся на единственное свободное место рядом с эми напротив мистера Филдса. На столе была тушеная окра со сладким картофелем, и зелень с запеченной рыбой шед, и солонина, и яблоки, и какая-то птица, фаршированная рисом с грибами, и хлеб, и клетки, и два пудинга, обычный и черный, а также эль. Черный пудинг – блюдо, похожее на знаменитый английский плампудинг, который делают из предварительно замоченных в алкоголе фруктов и сухофруктов. а также орехов. В жизни столько вкусного не ел, но самое удивительное, как выяснилось, припасено на десерт. Первой из-за стола поднялась Карина, остальные за ней. Все вместе они стали убирать и мыть посуду. Я просто опешил. Никаких различий между черными и белыми, никаких распоряжений. Мой порыв на посильное участие был сразу отвергнут. Покончив с уборкой, вся компания вернулась из кухни в гостиную и допоздна играла в жмурки. И по веселым возгласам, по обрывкам фраз я понял, такое пиршество не каждый день бывает. Нынче что-то важное празднуют, некий перелом, который связан со мной. Ночь я провел в доме, в гостевой комнате. на завтра спал далеко за полдень. Никогда мне так высыпаться не удавалось, даже в Рождество. Вытащив себя из постели, я оделся и спустился в столовую. Никого не было. На столе стоял целый поднос ржаных кексов с запиской и с коей следовало, что я волен есть сколько хочу. Я употребил два кекса, вымыл за собой тарелку и через парадную дверь вышел на крыльцо, где и уселся. Снаружи дом выглядел скромнее, чем изнутри. Стены были обшиты белой доской. На клумбах Цвели подснежники и пролески С крыльца виднелся лес, за ним, на западе, величественный горный хребет. Сопоставив свои наблюдения, я решил, что нахожусь неподалеку от границы штата Виргиния, скорее всего, в Брайстоне, Каринином поместье, том самом, куда она хотела забрать меня еще несколько месяцев назад. Вдруг из лесу вышли двое, направились к дому. Скоро я разглядел, что оба они белые, один в годах, другой молодой, вероятно, отец и сын. Заметив меня, они остановились. Молодой кивнул мне, пожилой схватил его за руку и поволок обратно к лесу. Я все сидел. Дремота навалилась на меня, сначала мечтательная, какая случается по весне на припеке. Затем я погрузился в полноценный сон, сказывалось многонедельное измождение. Мне снилось, будто я снова в тюрьме, в одной камере с Питом и Финой, что меня выгоняют на осмотр, а сокамерники мои смеются. Я буквально слышал их смех, Пита и Фины, над моим унижением. Причем тогда я еще не понимал толком, что это именно унижение. Мне потребовалось немало времени, чтобы научиться говорить о райландовой тюрьме без обеняков называть творимое со мной гадости своими именами. по-прежнему чувствую себя человеком, а не скотом. Потребовалось время, чтобы понять, мой истинный дар — это дар рассказчика. А в тот день, очнувшись, я обнаружил, что клокочу от ярости, хотя вообще-то был не из бунтарей, даже в отрочестве. Еще много лет после тюрьмы я испытывал вспышки необузданного гнева и приступы деструктивных мыслей, не находя в себе мужества признать, откуда у них ноги растут. Я проснулся от того, что щелкнул замок. Позади меня стояла эми замерла на крыльце, устремив взор к дальним горам, к предзакатному горизонту. Вместо траурных одеж на Эмми было серое платье с кринолином и белым передником, волосы убраны под шляпку-копор. — У тебя, наверное, вопросов не счесть, — предположила эми Не ошиблась. Вопросов действительно было много, но я не задал ни одного. Мне казалось, я и так уже достаточно спрашивал. В смысле, достаточно выложил им о себе. Вопрошающий себя выдает. Это я с малых ногтей усвоил. Подумав, Эми произнесла. «Хорошо, я понимаю. На твоем месте я бы тоже рот на замке держала, а на своем держать не стану. Ты здесь новичок, так я тебе расскажу и про место это, и про жизнь здешнюю. Краем глаза я видел, она смотрит на меня». Сам я упорно смотрел на горы, на солнце, что садилось столь странной близости от лиловых пиков. Хайрам, ты, наверное, уже догадался, где мы? В Брайстоне, в поместье Карины. Но тебе, конечно, не вдомек, где ее настоящий дом. Сейчас расскажу. Все равно ты скоро узнаешь. Так вот, Брайстоном владел Каринин отец, еще раньше – дед. Она была единственная дочь. К ней все имущество и перешло. Ты ведь понял, что Карина не та, за кого себя выдает? Нет, родилась-то она в Виргинии, но всякого здесь насмотрелась, а потом еще на севере кое-чего узнала, и вот насчет неволи по-своему теперь понимает. И мы с братом, с Хокинсом, точно так же понимаем. Злости в нас много, во всех троих, гнев у нас великий». эми почему-то рассмеялась, затем как бы сама себе рот заткнула и добавила после паузы. Зубы скалить не след. Не такое это дело, не воля, ни хихоньки да хаханьки Опасное дело, Хайрам. Для всех, для меня. А все равно по мне это счастье войну вести с господами. Брайстон, он вроде заставы для целой армии, для тайной дороги. Мы все, которые тут живем, мы солдаты. Только про то говорить нельзя. Хочешь, проведу тебя поместьем. Поглядишь, как сады цветут, какие всходы на полях. как люди работают дружно с песней, только все они с нами, в армии нашей. Потому решились свет свободы нести в Мэриленд, в Виргинию, в Кентукки и даже в Теннессе. «Мы тут все агенты», — продолжала Эми. «Только разные. Одни в доме работают, это которые грамотные, ну, вроде тебя. Такие нам нужны бумаги выправлять, завещания, дарственные докупчи. Много бумаг». И не думай, раз домашнее, значит слюнтяй, нет. У нас каждый вроде льва, ежели надо. А ежели надо, так и вроде мыши, все шорохи слышит, все новости ловит. Где людей продают, кто разорился, от наших ничего не скроешь. Все шишки местные у нас наперечет, а про них самих никому неизвестно. Но и другие агенты есть, кроме домашних. эми замолчала. Я покосился на нее, уловил мгновенную полуулыбку. Эми теперь сама смотрела на горы, которым осталось поглотить последний ломтик апельсинового солнца. «Видишь, как оно?» — вдруг спросила Эми. Я не ответил. Это ее не смутило. Вот оно как. но закат гляжу в свое удовольствие и не боюсь, что надсмотрщик придет и рявкнет. Чего рассела с черномазой, плетки захотела? А ведь были и другие времена. Жили мы с братом у хозяина, какого злея в целом мире не сыскать. Карину за него замуж выдали. Где он теперь? Был, да сплыл. А я вот солнышком любуюсь. Иных из наших, продолжала эми в дом не затащишь. Страшно им, стены над ними смыкаются, точно гроб. Это которые помнят, как в первый раз-то сбежали, как сладко им было на воле. Она опьянит, воля. Таких людей, Карина говорит, надо в полевые агенты. Потому для них каждое задание будто побег. Они уж без воздуха вольного не могут. Знаешь, что они делают, Хайрам? На плантации пробираются и людей с собой уводят. приневоленных то есть. Ух, какие они смелые. Им и щейки расслабиться не дают. Болото, река, ежевичник, ферма заброшенная, чердак, сарай, мох, полярная звезда. Вот их жизнь, вот из чего они сделаны. полевые это Домашним без них никак. Им без домашних никак. Единая армия Хайрам. Единая. Эми словно выдохлась. Некоторое время мы сидели молча. глядя, как проклевываются на зеленоватом небосклоне первые звездочки. — А сама ты кто? — спросил я. — Чего? — Ты сама какой агент, домашний или полевой? эми взглянул на меня, фыркнула. — Полевой, ясное дело. Затем ее взор снова обратился к горам, теперь однотонной темной громаде. Я бы, Хайрам, даром что свободная, хоть сейчас бы побежала. Просто так, полем, лесом, по горам, по берегу речному, через прерии. В болоте бы ночевала, коренями питалась. Только бы мне бежать. Итак, я стал агентом тайной дороги свободы. Вместе с другими, вновь завербованными, я поселился в Брайстоне, коринином родовом гнезде. Тренировались же мы в горах. О своих товарищах я здесь рассказывать не буду, надеюсь, Каждый поймет меня. Упомянутые в настоящей книге агенты либо живы и здравствуют, в таком случае я пишу о них с их согласия. Либо они отправились в последнее свое путешествие, к Верховному Судьи. Не минуло еще время, не все счеты сведены, не все обиженные отомщены. Вот и приходится нам, агентам, оставаться засекреченными. Жизнь я теперь вел двойную. В Брайстоне нашлось применение моим локлерским навыкам. Иными словами, я с удовольствием реставрировал мебель. Кроме того, принимал посильное участие в других работах. Даром, что режим для меня был непривычен и странен. В Брайстоне не знали разделения обязанностей. Трудились все, вне зависимости от пола и цвета кожи. Любого из нас можно было застать у кухонной плиты, на маслобойне или в мастерской. Сама Карина Куин, разыгрывавшая праздную госпожу в Локлисе, здесь выходила на полевые работы и, в свою очередь, вместе с Хокинсом, накрывала на стол. Ужинали мы все в одно и то же время, дружно. Насытившись, мы расходились по своим комнатам и переодевались для тренировок. Каждому были выданы фланелевая рубаха, просторные штаны и легкие парусиновые туфли. Начинался первый этап тренировки – бег. По моим подсчетам, мы наматывали по 6-7 миль, делая перерывы для гимнастических упражнений, махов руками и ногами, прыжков и тому подобного. После бега снова следовали упражнения – наклоны в стороны, махи ногами из положения стоя, приседания. Система была позаимствована у немецких эмигрантов, представителей весны народов. Примечание. «Весна народов» — общее название европейских революций 1848-1849 годов, быстро и жестоко подавленных правительствами. Впрочем, я не особенно интересовался происхождением системы. Главное, что она делала меня сильнее и выносливее. Поначалу во время бега мои легкие буквально горели, но в процессе тренировок Женя умолилась до незначительного дискомфорта. Я теперь бегал по нескольку миль и совершенно не уставал. Чернокожих среди инструкторов не было, только белые. Как представители знати, так и те, кого мы называли отребьем. Чуть ли не в каждом из последних мне мерещился охотник, участник столь недавней ночной травли. Ничего удивительного, едва ли воспоминания об этом кошмаре когда-нибудь потускнеют. Во время тренировок я сам себе казался расходным материалом. Инструкторов же воспринимал как фанатиков. Умом я понимал, что для достижения результатов эти уроженцы Виргинии фанатиками и должны быть, но душа моя их отторгала, ибо цели наши разнились. Белые инструкторы вели войну против неволи, а Хайрам Уокер — за преневоленных. Впрочем, к одному инструктору я крепко привязался, возможно, именно потому, что он был родом с севера. Я говорю о мистере Филдзе. Встречался я с ним трижды в неделю на один час после гимнастических упражнений. Мистер Филдс поджидал меня в Брайнстонском муравейнике, устроенном точно так же, как муравейник Локлесский. Попасть к нему в кабинет можно было через огромный сундук красного дерева. Снявши крышку, входящий обнаруживал, что дна нет, а есть люк с туннелем. В туннеле следовало спуститься еще на два лестничных пролета. Далее имелась дверь. за которой открывалась комната. Неярко светил фонарь, пахло мускусом, по стенам шли стеллажи, сверху донизу уставленные книгами. Посередине был длинный стол, стулья располагались на одинаковом расстоянии. Для каждого агента имелись перо и бумага. У дальней стены стояли два секретера с картотеками. Разумеется, все бумаги относились к деятельности тайной дороги свободы. Порой явившись в подземный кабинет, я заставал двух-трех домашних агентов, которые за длинным столом изучали готовые документы и подделывали новые. Сам я садился рядом с мистером Филдзом, невозмутимым, словно и не было никаких локлистских занятий во время моего отрочества. К моему огромному удовольствию нынешняя учебная программа оказалась шире прежней. Я изучал геометрию, арифметику, азы греческого и латыни. Вдобавок мне давали целый час для самостоятельного чтения. Я мог выбрать любой том. Думаю, тогда-то и возникла у меня тяга к писательству. Там, в подземной библиотеке, и следует искать ростки книги, которые вы держите в руках. Ибо я теперь не только читал. Началось с коротеньких записок о занятиях. Постепенно к ним прибавлялись мысли, к мыслям впечатления. На бумаге получалась полная картина, происходившего как в моей голове, так и в моей душе. Почему вообще мне взбрело взяться за перо? Наверное, я должен сказать спасибо Мейнарду. Ведь в числе вещей и документов, вывороченных им из отцовского комода, был дневник нашего дедушки, Джона Уокера. А дедушка полагал, что саму историю творит, ибо находится в гуще событий, способных изменить мир. У меня такого чувства не было. Самомнения не хватало, но и я смутно сознавал, что не зря живу на свете. Тренировки и занятия продолжались с месяц, без особых изменений, пока однажды, спустившись в кабинет, я вместо мистера Филдзе не обнаружил Карину. «Что ты о здешних порядках думаешь, Хайрам?» «Не надевлюсь. Другая жизнь в Брайстоне, другой мир». Карина подавила зевок и уселась. Локти на стол, подбородок в ладонь. Взгляд пристальный, глаза усталые, черные кудри гладко зачесаны назад. При свете фонаря лицо казалось мятым. Карина держала себя, словно родоначальница, даром, что была старше меня лишь на несколько лет. Я вспомнил ее помолвку с Мейнардом. Скольких Карина ввела в заблуждение, и до чего ловко. Считанные месяцы назад я и не догадывался, насколько она умна, прозорлива, хитра Правда, приступ восхищения сменился волной страха. Карина Куин — аболиционистка под маской представительницы белой знати, таинственная и могущественная. Что я знаю о ней? Да ничего. — И насчет вас никогда бы не догадался, — промямлил я. — В голове не укладывается, мне и не снилось такое. — Спасибо. Карина рассмеялась, довольная масштабами своей засекреченности. Я смотрю, Хайрам, тебе нравится писать? Просто в последнее время я многое перенес. Чувствую потребность свои переживания бумаге доверить. Особенно те, что с Брайстоном связаны. А вот здесь не очень увлекайся. Что же, я не понимаю, что ли? За пределы Брайстона ни одно словечко не выйдет. Ладно. Каринины глаза вспыхнули. Говорят, ты в библиотеку практически переселился, Хайрам. Порой тебя оттуда чуть ли не силой вытаскивают. Верно. Очень дом напоминает. Локлис. — А ты бы вернулся домой, если бы мог? — Нет. Никогда. Карина снова устремила на меня взгляд, расшифровать который я не сумел. Здесь, в Брайстоне, я вечно был под взглядами, как инструкторов, так и своих же товарищей агентов. Смотрели из-под тишка и искоса, всегда думали, что я не замечу. Я замечал, только виду не показывал. По крайней мере, старался. Но в Карине, точнее в ее молчании, было нечто... заставившая меня заговорить. Наверное, фатальное одиночество. Не ведая и не решаясь спросить о его происхождении, я чувствовал, наши с Кариной одиночество растут из одного корня. «В Локлисе у меня прав было побольше, чем у других», — сказал я. «Да только все время, каждую секунду я знал, что чужой собственностью являюсь. Вот я вам про это рассказываю, а мне тошно, стыдно, до сих пор. Еще бы!» — кивнула Карина. А знаешь ли ты, что мы, женщины, в таком положении со времен Древнего Рима? Общество твердит об ограниченных возможностях нашего ума. Внушает, что родились мы единственно для того, чтобы стать красивыми игрушками и этим удовольствоваться. Карина усмехнулась и выдержала паузу. Вероятно, ждала, когда я уловлю смысл ее слов. Решив, что уже уловил, продолжила. Принято считать, что женщины разумом обделены. Впрочем, для леди грамота все-таки нужна, в зачаточном состоянии. Чтобы, упаси Господь, не травмировать нежный девичий ум Мишка. Романы, сказочки — вот рекомендованное для нас чтение. Максимум — определенный набор древних мудрых высказываний. Никаких газет, никакой политики. Карина поднялась, прошла к секретеру и вернулась с большим конвертом. Только я, Хайрам, не дала им своим разумом распорядиться. Я не просто читала, друг мой. Я научилась говорить на их языке, думать, как они, когда нужно. Я сейчас говорю о тех, чей статус выше моего. Потому что все насчет них понять – самое главное для женщины, которая сеет зерна собственной свободы». Карина положила передо мной конверт. «На-ка вот, открой». Я повиновался. Внутри оказалось что-то вроде досье. «Жизнь одного человека». «Личные письма, доверенности, купчие». «У тебя одна неделя». объявила Карина. Дольше эти документы держать нельзя. Они похищены, Хайрам, но похищены с умом, понемногу из каждой специальной папки, чтобы владелец не сразу хватился. Что мне с ними делать? Прочесть, разумеется. Это будет твой первый урок по теме обычаи белой знати. Как сюда попали документы, тебя не касается. Твой подопытный джентльмен с недурным образованием, какое получают практически все крупные рабовладельцы в этой стране. «Должно быть, обнаружив в моих глазах растерянность, Карина спросила, «Ну а как ты думал, для чего ты учишься?» Я не ответил, а она продолжала. «Мы здесь, Хайрам, по большому счету, не гимнастикой заняты и уж точно не для душеспасительных бесед с рабовладельцами агентов готовим. Прежде всего агент-новичок постигает науки, которые рабовладельцы изучали в университете. Затем настает время браться за каждого рабовладельца в отдельности». Речь идет о том, что конкретный джентльмен усвоил из университетского курса, что отложилось у него в памяти. Речь идет о его манере говорить и писать, о почерке, и вот уже перед агентом не тень, но человек со своими особенностями. А там недалеко и до перевоплощения. Изучать документы я начал уже на завтра. Почти сразу смекнул, что все бумаги писаны одним лицом. Постепенно смутный образ детализировался. Черта за чертой выплывала из грозбухов писем к жене, упоминаний о смертях близких, заметок об урожаях. Передо мной вставал живой человек со всеми своими особенностями, привычками, ежедневными занятиями, бытовой философией. К последнему часу работы я видел его словно воочию. Казалось, я смог бы нарисовать его портрет. Через неделю... Карина снова поджидала меня в библиотеке. Я изложил все, что выяснил, и ответил на несколько въедливых вопросов, например, какие цветы предпочитает супруга подопытного, часто ли их разлуки, любил ли подопытный своего отца, посидел ли уже, каков его общественный статус, с какого года его состояние считается таковым, подвержен ли он вспышкам ярости. Я ни разу не запнулся, помогла моя феноменальная память, благодаря которой я впитал каждый факт. Но Карина, выслушав меня, перешла к вопросам, которые до фактов касательства не имели, в которых от памяти не было никакой пользы. Тут уже требовалось факты толковать. «Хороший ли человек мой подопытный?» – интересовалась Карина. «Чего он ждет от жизни? Склонен ли к распутству?» На следующую ночь она продолжила в том же духе, и по ее вопросам я создал целую картину, где нашлось место мельчайшим деталям, спущенные петли вязаного жилета, фигурально выражаясь. Еще через сутки я отвечал Карине почти без затруднений, а при последнем сеансе мне казалось, что я о себе говорю, а не о человеке, которого никогда не видел. Настолько было легко. Эта легкость, примерка на себя и являлась Карининой целью. «Итак», — произнесла Карина, весьма довольная, — «ты прочел и проанализировал достаточно. Ты знаешь, какой собственностью больше всего дорожит твой подопытный». «Это его Жокей», — отвечал я, — «Левити Уильямс». «Вот именно. Левити понадобится пропуск на целый день для проезда по дорогам штата. Затем рекомендательное письмо для дальнейших перемещений и, наконец, вольное с хозяйской подписью. Этими бумагами ты и займешься Хайрам». Карина извлекла из редикюля жестяную коробочку, вручила мне. Внутри оказалось перо, точно такое, каким я пользовался на занятиях с мистером Филдзем. «Смотри, Хайрам, подгони костюм по фигуре», — наставительно произнесла Карина. «Пропуск на один день должен быть написан с досадливой, торопливой небрежностью. Рекомендательные письма в цветистых выражениях, а вольное с высокомерием самодура, охваченного прекрасным порывом». Мне оставалось скопировать почерк. Благодаря памяти и способности к мимикрии это вышло быстро, по тому же механизму, который сработал много лет назад, когда мистер Филдс показал мне изображение моста. Труднее было с убеждениями и страстями, но я и тут справился, подладившись под них, присвоив себе на время. Урок оказался крайне важным, ключевым для моего развития. не только как агента тайной дороги свободы, но и как человека, ломающего тесную скорлупу собственного происхождения. Я так и не узнал, помогли эти документы освободить Левити и Уильямса или нет. Деятельность каждого из нас была полностью засекречена, в том числе и для своих же товарищей. И все-таки, выправляя бумаги, я ощущал, во мне зарождается нечто новое, а именно сила». Силой набухала моя правая рука, силой выплескивалась на бумагу дозированными порциями бесценных букв, которые становились подобны верным пулям поражавшим в самое сердце наших угнетателей. Скоро я уже подделывал документы на регулярной основе. Каждые несколько недель от Карины поступал новый конверт, и я занимался подгонкой костюма, пока не начинал путаться, где хайрам уокера где очередной рабовладелец. Я знал их как облупленных. Я знал как облупленных их жен, детей, недругов. Страдал от мысли, что и они, рабовладельцы, принадлежат к роду человеческому. Они связаны с семейными узами. Их юные сыновья и дочери подчиняются матримониальным условностям. Но главное... Горе не обходит их стороной, в головах живет понимание, сколь греховно рабство, и силен страх, что в конечном счете и они, белые, есть рабы некой силы, некоего божества, точнее демона из старого мира, по беспечности, неведению, алчности, выпущенного ими в мир новый. Я почти любил своих подопытных, того требовала работа, подняться над ненавистью, задвинуть душевную боль, увидеть врага во всех деталях и уничтожить рощерком пера. Каждая вызволенная душа становилась ударом в стену рабства. Но мы не ограничивались вызволением как таковым. Мы возвращали документы, присовокупляя к ним новые. Наши подделки разжигали ярость преневоленных. Мы влияли на судебное расследование. Мы предоставляли доказательства насилия. Мой собственный гнев наконец-то высвободился и воспарил над обидами в адрес Мейнарда и отца. Теперь я негодовал на Виргинию в целом, а подписывал негодование еженочно в подземной библиотеке при свете фонаря за длинным столом. Под утро, завершив очередную порцию документов, я, вымотанный, отправлялся спать. Те, против кого я вел войну, мне не снились». В моих снах фигурировали приятные вещи — участок земли, ручей, что уносит все дурное, прежнее, и, разумеется, София. Но выпадали и такие дни, когда я возвращался в тюрьму, видел несчастного мальчика и его мать, призывающую кары небесные на райландовых ищеек, да разверзнется перед вами гиена огненная, да валятся вашим собачьим костям без погребения, да разбросает их по земле праведный Господь. Я видел человека, который любил женщину и утратил собственное имя. И себя, обманутого Джорджи Парксом, ведомого на веревке. Тогда я просыпался в горячечном поту с совершенно другим чувством, с целенаправленной ненавистью, с детальным планом, что и как я сделаю с Джорджи, если наши пути снова пересекутся. Впрочем, в бойцы меня взяли не для того, чтобы я пестовал личную ненависть, и даже не по причине моей грамотности. Тайную дорогу свободы интересовали мои сверхъестественные способности. Дело оставалось за малым — отыскать спусковой крючок, понять механизм моей силы. Прецеденты были. Одна женщина, чернокожая, виртуозно владела удивительным даром, аналогичным моему — дар, позволил спасти из рабства множество народу. Среди цветных Бостона, Филадельфии, Нью-Йорка эта женщина была известна под кличкой Мозес. Ее боготворили. Ее называли паромщицей. Слово «переправа» Карина применяла и к моему дару. Ибо Мозес именно переправляла с плантаций юга в свободные северные штаты, отказываясь, а может не умея объяснить, как она это делает. По крайней мере, с виргинской ячейкой она на эту тему не контактировала. Вот я и варился в собственном соку, или точнее оставался на милости руководителей вергинской ячейки. Было решено экспериментировать надо мной. Сошлись во мнении, спусковой крючок срабатывает в искусственно созданной ситуации, подразумевающей угрозу или даже сильную боль. Я сам сообщил, что прежде переправлялся только в критические моменты жизни. При себе оставил догадку, что все такие моменты связаны с мамой, с памятью о маме. Но как разблокировать воспоминания? Как поставить их на службу нашему делу? Карина и инструкторы чего только не перепробовали. Например, Хокинс заковывал меня в кандалы и требовал детально рассказывать о предательстве джорджи Паркса. Мистер Филдс завязывал мне глаза. Отводил в лес и задавал въедливые вопросы о том дне, когда я свалился в реку. Вместе с эми я оставался на конюшне, выкладывал все мне известное о преступлении моего отца по отношению к моей матери. Однажды, в субботу, Карина уселась в экипаж, и я повез ее через поле, селясь вообразить, будто доставляю Софию к своему дяде Натаниэлю. Ничего не происходило. Синий свет и не думал мерцать, и по окончании эксперимента, измученный воспоминаниями, растрогавший экспериментаторов, я все-таки оставался в том же месте, где и начинал моральную самоэкзекуцию. В ту же субботу, разочарованные отсутствием результатов, мы с Кариной вошли в гостиную. Мистер Филдс и Хокинс пили кофе. Поздоровавшись, они из деликатности удалились. Было уже лето. Длинные дни... Поздние сумерки и ранние зори значительно сокращали время тренировок. И с той поры мне запомнилось почти метафизическое чувство, будто я расту, расцветаю заодно со всем сущим на земле. Но механизм переправы оставался тайной за семью печатями. Мы присели к столу. Пустоватый разговор продолжался, пока не были исчерпаны все темы, не имевшие отношения к главному. Лишь тогда Карина выдала. «Хайрам, из тебя получился превосходный агент. По всем параметрам, за исключением собственного умения переправлять, ты показал себя великолепно. Для нас это благо, ведь мы намерены использовать тебя в пределах наших потребностей, а не в рамках твоих возможностей. Что ты нахмурился? Похвала моя для тебя пустой звук? Напрасно, Хайрам, напрасно. Далеко не каждый достигает у нас таких выдающихся результатов». «Нет, пустым звуком Каринины слова не были». Всю сознательную жизнь я провел в услужении отцу и брату. Все мои успехи, даже те, чье свершение обеспечил сам отец, рассматривались как угроза существующему порядку вещей. Впервые я почувствовал себя в ладу с миром. А вот как сложилась судьба тех новобранцев, которые корениных ожиданий не оправдали, зато успели узнать слишком много о деятельности вергинской ячейки? Насчет себя, собственного выхода в большой мир, я не обольщался. Кто бы меня, интересно, выпустил с таким объемом секретной информации? Дело в том, что ты превзошел наши ожидания. Да, мы кое-что знали о тебе, грамотный, способный парень с исключительной памятью, рос в доме, а не на плантации, но твой дар перевоплощения — это нечто особенное, небывалое. Как слишком многие, ты участвовал в ночных травлях, однако никому не удавалось продержаться так долго не только за счет быстрых ног, но и в большей степени за счет хитрости и наблюдательности. Карина замолчала. Понятно, готовится перейти к неприятным вещам. Вон и взор опущен, слова подбирает. Вспомнился ее приезд в Локлис, отцовская библиотека. Я тогда стоял ни жив, ни мертв. Иллюзия, чистой воды иллюзия — это Каринина властность, эти ее господские замашки. Спектакль со сценарием, репликами, гримом. Отбрось дамский убор, воспринимая ритуал посещения скачек, все эти любезности, реверансы, белила и румяна, как меры конспирации, и узришь двоих, мужчину и женщину, которым не дается продолжение разговора. Лишенные атрибутов, которые, возможно, успели стать ее второй натурой, Карина вызывала жалость. Из жалости, из желания облегчить ей задачу, я пошел против собственных правил. То есть, заговорил. «Сам зная что этого мало. Меня не за быстрые ноги выбрали, и не за грамотность. Тут другое, другое». «Верно, Хайрам», — отозвалась Карина. «Не от всякого врага убежишь, и не до всякого преневоленного дотянешься. Джексон, Монгомери, Колумбия, Натчос. Туда нашим агентам не проникнуть. А ведь там люди обречены. Да кому я рассказываю? Путь оттуда на север занимает недели. Переправа же происходит почти мгновенно. Это истинная дорога свободы, Хайрам. Без этого дара мы можем только пугать Южан. С ним получаем возможность атаковать в любой момент. Короче, хайран ты нам нужен». «Не как человек, виртуозно подделывающий вольные, и не как ловкий бегун. Ты нужен нам как спаситель своего народа, как проводник к свободе, которая для каждого». Я отлично понимал Карину, вот только новобранцы, не оправдавшие ожиданий, не шли у меня из головы. «Ну а что вы со мной сделаете, если я так и не научусь пользоваться своим даром? Что, Карина?» в подземной библиотеке буду сидеть, бумаги выправлять, пока не помру? Или вы меня снова в яму? Нет, конечно. Ты же свободен, Хайрам». «Свободен», — как-то особенно произнесла Карина это слово. С душком получилось. Зацепило меня не смыслом, но интонацией, как зверя. «Где же я свободен, когда на вас работать должен? Вы сами сказали, что велите, то и буду выполнять. Куда отправите, туда и двинусь». Похоже, ты меня самое главное считаешь, Хайрам? А разве не так? Неужто и за вами кто-то надзирает? И почему я результатов не вижу? Где они, освобожденные? Почему вы моих не вызволите? Софию, Пита, Фину, маму мою, в конце концов? Потому что у нас действуют правила. Какие еще правила? Правила, кого и как освобождать. Допустим. Тогда покажите мне их. Ты о правилах? Карина выглядела задаченной. Нет, я о действиях. покажите людей которых вызволили то есть нет лучше давайте мне поучаствовать я же ваши ожидания превзошел вот и возьмите меня на задание хайрам каренин голос звенел от волнения видимо она сообразила что может меня лишиться если не докажет все по настоящему результаты есть и я к ним причастен не поверю уйду может даже переправлюсь и тогда на мой дар я рассчитывать нечего убедил произнесла Карина. Хочешь поучаствовать? Поучаствуешь. Настоящее дело дадите? Честно? Честнее не бывает.